Правда, пришлось мириться с отсутствием пулемета, но мне он был и не особо нужен. Летнаба я тоже не брал, вместо него был дополнительный запас бензина. Ну и, конечно, маленькая хитрость, с помощью которой я и смог забраться на 5 километров. Перед взлетом я до предела обеднил смесь своим движкам. Мало того, что упала мощность, так при даче газа на полную еще и начиналась детонация.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 Такое впечатление, что эскадра будет не обходить, а таранить остров. Оставалось ждать. Запас бензина позволял вести разведку еще пару часов. Но ведь холодно же. Бросив управление и напевая про себя дуба-дам-дуба-дам-дуб-дуб-дуб-дам, дуб, дуб, дуб, я захлопал руками и затопал ногами, пытаясь согреться. А каково, однако, пилотом противной стороны, сидящим в открытых кабинах без всяких каталитических грелок?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 Завыли моторы взлетающих один за одним пересветов. Мне тоже было пора, но, увы, не лететь. Теперь мой невооруженный самолет был лишним в воздухе, а плыть. Я отправился на забияку, куда незадолго до этого были доставлены чемоданы с моим барахлом. Предстояла особая задача. Тем временем западнее острова Готланд обе стороны увидели друг друга.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 Желательно, конечно, на пути снабжения противника. Только туда ведь могут они пустить. Но генерал-адмирал пошел на осебятину. Продолжая прежний курс, Светлана теперь оказалась слева от флагмана, примерно в пяти милях. И вдруг она сбросила скорость и открыла огонь по ретвизану. Макаров оказался в интересном положении. Результативность огня засчитывали по предварительным стрельбам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 Каждую минуту Ритвизану засчитывали по попаданию. У наших броненосцев дела шли строго по плану, то есть весьма хреново. Головной Сесой словил уже десяток снарядов главного калибра. Лишился командира, половина офицеров и третьей артиллерии. Шедший за ним Ушаков с небогатовым на борту пока держался. А вот Николаю Первому не повезло.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 или что там у него вместо них, контрпарк, попытался отвернуть и тоже вляпался в мину. А слебя, обходя мины, оказался под огнем практически всей нашей эскадры, сам находясь носом к ней. Чаши весов фортуны начали клониться в другую сторону. Или это у Фемида весы. В общем, южным стало нехорошо. А я тем временем удалялся от места событий.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 Речной трамвайчик, вы себе представляете? Вот и это было нечто вроде того, только малость подлиннее и с мачтами. На его мостике еще можно было чувствовать себя капитаном Бладом, но уж никак не адмиралом Уриву, не говоря уже о Тоговском и Мурой. Поэтому я, подумав, решил использовать эту мелкую посудину для мелкой пакости южным. Теперь она всю ночь должна была потихоньку красться вдоль берега,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 — Что это? — спросил малость обалдевший посредник. — А это мы прорвались к столице. Я махнул рукой в сторону спящего Питера. Завалили всю бухту самодельными минами, и вот теперь обстреливаем правительственное здание. В регламенте учений такого нет, это я просто из любви к искусству разыграл небольшой эпизодик. Правда, красиво вышло, ни одна собака даже и не почесалась. Окончание учения я банально проспал.